Сакральный музей в Тибете Совершенно необычный музей есть в Тибете. Среди ученых тибетских лам существует предание о существовании тайных библиотек и музеев в обители Нагов. Однако ламы, число которых очень невелико, считают, что молчание – золото, в особенности, когда речь идет о передаче информации иностранцам. Индусы и тибетцы убеждены, что в Гималаях есть огромные пещеры, населенные нагами, мудрыми змеями, способными летать среди звезд. В древних сказаниях говорится об их городах, освященных драгоценными камнями. Наги избегают общения с людьми, если только те не полны мудрости и не благонамерены как сами наги. Гаутама Будда и его ученики посчитали книгу «Праджна Нарамита. Мысли Будды» слишком сложной для своих современников. По этой причине книга была сдана в книгохранилище Нагов две с половиной тысячи лет тому назад. В первом веке до нашей эры Нагарджуна, великий основатель школы Махаяна, спустился в обитель Нагов и возвратился с этой важной книгой в мир людей. Имеется тибетский рисунок хранилища нагов, расположившегося в одной из долин у подножья Канченджанги. Этот музей хранит такие баснословные вещи, как макеты исчезнувших материков и статуи всех народов прошлого, настоящего и даже будущего. Технология исчезнувших цивилизаций представлена в нем выставками машин повозок и воздушных кораблей и даже образцы письменности цивилизации других планет вселенной выставлены здесь но лишь только высшие ламы овладевшие космической наукой калачакра имеют право войти в эти подземные музейные коридоры и залы